глава двадцать один веня путь к сердцу кани с в моей жизни наступил период который я никогда не забуду это был момент когда я веня вместе с моей мамой решили посвятить себя кани с это приключение началось с того что мы осознали как много радости и утешения может принести присутствие собаки в жизни человека, особенно если этот человек нуждается в особой поддержке. Сначала наш путь не был легким. Мы много учились, читали книги, посещали семинары и даже отправились в Москву, чтобы пройти специализированные курсы и тесты. Это было настоящее испытание для нас обоих. Но мы знали, что каждый пройденный этап делает нас только сильнее и увереннее в нашем выборе. После успешного завершения обучения и получения всех необходимых сертификатов, мы решили открыть свой кабинет канистерапии. Мама всегда говорила, что наш дом – это место, где должны царить любовь и забота, и мы хотели поделиться этим с миром. К нам присоединилась Ася со своими собаками Азой, Дель и Евой. Вместе мы стали настоящей командой мечты, готовой помогать и дарить надежду. Перед открытием кабинета нас ждала большая работа. Мы провели несколько недель, объезжая различные магазины в поисках игрушек, учебных материалов и всего того, что могло бы сделать наш кабинет максимально уютным и функциональным для детей с особыми потребностями. Мы хотели, чтобы каждый ребенок, войдя к нам, чувствовал себя как дома и мог беззаботно веселиться, учиться и расти в любящей поддерживающей атмосфере. Помимо подготовки пространства, мы учили новые трюки и упражнения, которые могли бы быть полезными в работе с детьми. Мы тренировались каждый день, и каждая собака в нашей команде училась не только выполнять команды, но и чувствовать и поддерживать эмоциональное состояние ребенка. Наконец наступил день открытия нашего кабинета канистерапии. Я не мог описать словами, как был взволнован и счастлив В то же время мы с мамой и Асей смотрели, как первые малыши входят в наш кабинет. Их глаза светились радостью и любопытством. Это было началом чего-то по-настоящему великолепного. С каждым занятием я чувствовал, как мое сердце наполняется теплом и гордостью. Я видел, как дети смеются учатся и общаются со мной и другими собаками, и каждый такой момент был бесценен. Я понял, что стать канистеропевтом — это моя истинная страсть и призвание. Вместе с моей семьей и друзьями-собаками мы могли делать этот мир немного лучше. Одно сердце за раз. По мере того, как наш кабинет канистерапии работал, мы сталкивались с все новыми и новыми историями. Каждый ребенок, приходивший к нам, оставлял свой неповторимый отпечаток в моем сердце. Были моменты счастья, когда дети, сначала стеснявшиеся или боявшиеся меня и других собак, вдруг начинали улыбаться и смеяться, играя с нами. И были моменты глубокого вдохновения, когда я видел, как дети преодолевают свои страхи и ограничения, общаясь с нами. Мама и Ася всегда подчеркивали, что наша работа не только в том, чтобы учить детей новым навыкам или помогать им социализироваться. Наша задача – дарить им чувство безопасности, любви и принятия чтобы каждый ребенок мог почувствовать себя особенным и ценным. Со временем я осознал, что канистерапия – это не просто работа, это миссия. Мы, собаки, имеем уникальную способность чувствовать и откликаться на эмоции людей. Мы можем дарить утешение без слов, просто будучи рядом и поддерживать тех, кто в этом нуждается. Я учился быть терпеливым, заботливым и внимательным к каждому ребенку, стремясь понять его нужды и помочь ему чувствовать себя лучше. Аза, Дель, Ева и я также стали неразлучной командой. Мы дополняли друг друга и работали вместе, чтобы создать для детей Максимально положительный и радостный опыт. Ася и мама всегда говорили, что мы – настоящая собачья бригада любви, и я не мог с этим не согласиться. Самыми трогательными моментами были, когда родители приходили к нам после занятий и благодарили нас за нашу работу. Они рассказывали, как их дети становились более открытыми, счастливыми и уверенными в себе. Это заставляло мое сердце биться быстрее от гордости и счастья. Я понял, что вместе мы смогли создать место, где дети могут расти, учиться и цвести в атмосфере любви и поддержки. Наш кабинет терапии стал не просто местом встреч, а настоящим домом для многих особенных детей и их семей. И вот сейчас, лежа на диване после долгого дня полного радости и улыбок, я осознаю, что наш путь только начинается. Есть еще много детей и семей, которым мы можем помочь, и я не могу дождаться, чтобы встретить их, и поделиться с ними всей любовью и заботой, которая у нас есть. Ваш Веня, канистерапевт с большим сердцем.